А вот была история Одного не слишком способного выпускника гимназии назначили учителем в провинцию Но молодому человеку Москву покидать очень не хотелось Он разыскал вакансию в одной из московских гимназий И принес прошение о переводе градоначальнику, графу Сергею Григорьевичу Строганову По несчастью, Строганов был не в настроении. «Э, «Какое вы имеете право на это место?» – спросил он. «Я потому прошу, граф, этого места, что именно теперь открылась вакансия». <связь> «У нас тут еще одна открывается. Посла в Константинополе. <связь> не хотите ли ее?» «Я не знал, что она зависит от вашего сиятельства», ответил молодой человек. «Но я готов принять место посла с искренней благодарностью».